Глава 10. О формалине, вишневом штруделе и прочих деликатесах. Ренар. Штатная зачистка морга. То, чем вам, господа некроманты и тёмные маги, придётся регулярно заниматься в ближайшие пять лет. Дипломированных некромантов слишком мало, чтобы тратить их время на эту нудную и долгую работу. А вам явно нечем заняться, так что вперёд, развлекайтесь. Бастельера с саркастической улыбочкой оглядел первый курс. Первый курс старательно делал вид, что зачистка морга, в котором Бастельера недавно подняла мертвее, совершенно обычное дело. И бегающие по полу части тел, и скребущиеся по углам невообразимые мутанты студентов ничуть не пугают. Старательнее всего изображала невозмутимость Олье. И у неё даже местами получалось. Правда, от запаха формалина, смешанного с густыми некротическими эманациями, она слегка побледнела. Ренара тоже подташнивала. Не столько даже от запаха, сколько от остатков мощнейшей некромагии честно говоря раньше он не слишком то верил отчетам агентов наблюдавших прошлогоднюю стычку когда бательера призвал химеры вообще устроил локальный конец света прямо на тихой улице посреди виен думал они сильно приукрасили реальность чтобы оправдать собственную трусость и никчемность но сейчас ощутив всего лишь последствия обыденной работы бательера понял ничего они не приукрасили скорее приуменьшили правильно отец решил укреплять союз с асторией с бательера надо дружить «Профессор, а почему вы не использовали троллей для поглощения остатков магии?» — спросил Ренар с трудом, заставляя себя дышать ровно и не ежиться. «В академии они отлично справляются. Потому что тролли — существа редкие, ценные и нежные. Обожрутся некродряне и получат несварение. Лечи их потом», — ответил вместо бастельера рыжий патологоанатом с любопытством рассматривающий четверку студентов. «Начинайте с прозекторской, а затем все помещения вплоть до кладовки со швабрами. Услышите его и не пугайтесь. У нас тут ошивается безобидное, но скандальное привидение. Наш бывший заведующий. Сгорел на работе бедняга. Так до сих пор и не понял, что умер. Будет предлагать спирт, не берите. Может подсунуть формалин. Ему-то, если отравитесь, только новая компания. А мне, Люция, хм, полковник Бастельера, голову откусит». «Откушу». «В общем, ничего не пить, в диспуты с духами не вступать, чистить на совесть. Вам же и проверять. В полночь». «Ага, в полночь». Широко улыбнулся патологоанатом. «Утвори как раз пересменок. Всё, что пропустите, вылезет. Голодные». «Кстати, о голодных. Ханс, ты заказал вишневый штрудель?» «Ага. Так что вы приступайте, приступайте. А мы пойдём бренди, то есть совещание проводить». Надеюсь, вы управитесь до шести вечера. Сегодня единственный спектакль новый из исполийской оперы. Поёт сама Монстерат Кабалас. Великолепный голос. Моя Ирина её обожает. Олью кратко вздохнула. Явно тоже любит оперу. Да и Ренар бы не отказался послушать Донну Кабалас, особенно в компании с Правда, говорить ей об этом не собирался. Вообще, после того, как Олья забрала артефакт из банка, они почти не разговаривали. Морис с братом заключили что-то вроде перемирия или пакта о ненападении. Хотя бы неделя на две, чтобы разобраться, что за ерунда с ними творится, с обоими. Короче говоря, визит к мадам Жужу оставил обоев совершенно разочарованными и неудовлетворенными, словно их прокляли. Не то чтобы бессилием, нет, хуже. Полнейшим нежеланием не то, что касаться, а даже смотреть на девочек жужу, отвращение до тошноты, пришлось уходить, сославшись на срочные дела, чтобы не уронить честь славной Франкии и Ордена Лилии. «Приятного аппетита!» «То есть совещание, профессор!» По обыкновению не удержался от шпильки Марис. «Благодарю», — кивнул Бастельера. «Да, закончите с нежитью, отмойте стены от крови». «Вчера пришлось одного беднягу упокаивать подручными средствами, тяжко в морге без штатного некроманта», — пожаловался патологоанатом. «Если станет слишком страшно, кричите. Приду». И они ушли в полголоса, обсуждая, как бы заманить какого завалящего некроманта на скучную, тяжёлую и низкооплачиваемую работу в морг, хоть на полставки. «Что стоим? Кого ждём?» — буркнул ренар совершенно невдохновлённой перспективой вылавливать по углам селезенки на ножках и прочие бегающие руки — Одна такая как раз вышмыгнула из приоткрытой двери и бочком-бочком побежала куда-то вдоль длинного серого коридора, освещенного дрожащим светом ртутных ламп. «Начинаем с прозекторской», — взял на себя руководство процессом Ланс. «Мы с Ольгой идём вперёд, раз уж мы тут единственные некроманты. Бросаем сеть на упокоение в четыре руки. Держим, а Ренар и Морис распыляют всё, что шевелится». «Отличный план», — бодро отозвалась Олья, встряхнув косой и даже не глянув в сторону Рене. Ничего сложного. «Даже не надейся», — вздохнул Ланс. «Убирать за полковником Бастельера никогда не бывает легко». «Плохой план», — В лес, заскучавший братец. «Олье, ты не будешь соваться туда первый? Слышишь этот скрип? Похоже на зубы по металлу. Я не допущу, чтобы тебя покусали. Они наверняка заразные». Рене поморщился. «Опять Марис строит из себя придурка, но как-то без огонька. Все эти дни без огонька. Даже как-то тревожно». Вот если бы он лез к Олье обниматься, называл её своей невестой и ревновал каждому столбу, то Рене бы не беспокоился. А так? И ведь молчит, гад. Ни слова не сказал о том, что же между ним и Олье произошло. Не то чтобы Рене желал им любви и счастья и деток побольше. Нет, но для того, чтобы понять, что происходит с ним самим, полезно для начала разобрать на запчасти братца и посмотреть, где и что в нём сломалось. «Ты ещё предложи Ольге присесть на каталку и почитать книжку про любовь», проворчал Рене. «Как раз, чтобы кому-то было удобнее её надкусить». «Никакой в тебе куртуазности, братец-уродец». «Заткнитесь оба и работайте», — холодно обрывала их Олья. «Ланс, идём». «Ты такая прелесть, когда злишься», — не пожелала гуманицу Марис. олье его проигнорировала, зато почти прижалась к Лансу. И они оба шагнули в прозекторскую, откуда в самом деле раздавался душераздирающий скрежет, как будто целый десяток умертвей грыз ли каменный пол, то ли металлическую каталку, то ли друг друга. «Ольга. Прозекторскую зачистили технично и быстро. Они с Лансом накрыли упокоем, да марьяки обратили недоупокоенное в прах. Правда, случайно прахом обратились и простыни, и бумаги, и вообще вся органика, которой было всего ничего. Зато чистота, покой и благолепие». «А ты говорил сложно», — чихнув от попавшей в нос пыли, довольно констатировала Ольга. «Не сложно, а тяжело», — поправил Ланс. Это только прозекторская, а у нас ещё холодильники, приемные и подсобки, а также прилегающая территория. Вот ты уверена, что полковник ненароком не поднял дохлых кротов, крыс и жужелицы радиусе сотни метров?» Подумав, Ольга покачала головой и по-новому взглянула на вроде бы скромного размера морг. «А от птички у я бы не отказался», — мечтательно протянул Морис. Подарю Фифи. Пусть наслаждается чудным пением по утра... карканьем», — резко оборвал его Ренар. «Холодильник ждёт нас, господа». В холодильнике всё повторилось. Ольга и Ланс накрывают сетью. зеленый с лёгкими вкраплениями багрового. Откуда в её некромантии взялся характерный привкус тёмной, она решила подумать потом, на досуге. А пока — работать поэкономнее, чтобы не свалиться с истощением. Следом за некрасами работали Ренар с Марисом. Слаженно, как одно целое. Не то что без слов, даже не обмениваясь жестами и взглядами. В отличие от прозекторской, в холодильнике было «поживее». Трупы в закрытых ячейках ворочались и скреблись, с потолка падали какие-то слабо опознаваемые части тел. И даже один надкушенный сэндвич с котлетой. Он попытался уползти под скамейку, но морис наступил на него и распылил. «Эй, тёмные, не вдумайте превращать честные трупы дохлых горожан в пыль, а то потом от судебных исков не отмахаемся», — предупредил Ланс. «То есть вот это?» Ренар ткнул пальцем с набухающим сгустком багровой тьмы в царапающие край при ячейки ячейке пальцы честного трупа. Нужно отдать родне, чтобы некому было иски подавать. «Типа того», — кивнул Ланс. «Так что упокаиваем, а потом на каждого отложенный прах, чтобы рассыпались через недельку». «Да их же тут несколько десятков», — возмутился Марис. «Мы потом сами ляжем, если на каждого отложенный прах делать». «Ляжете, поднимем», — хищно усмехнулся Ланс. Ольга хихикнула, прежде чем упокоить дохлятину. На работе зануда Ланс преобразился. Вечно замедленные и словно чуть расхлябанные движения стали резкими и точными. Заклинания летели с его пальцев точно в цель, без единой осечки, как будто и не студент, а высококлассный некрас с 20-летним, как минимум, опытом. Об этом Ольга решила тоже подумать потом, когда морг станет чистым и благостным, как храм единого. К концу зачистки, то есть часа через три, она в полной мере оценила подготовку до морьяков, а заодно поняла, почему темных магов так боятся. Оба походили на демонов. Светский лоск слетел бесследно, оставив холодных, безжалостных убийц, точных и беспощадных, и удивительно похожих. Горбун как-то распрямился, став ростом почти с брата. Его ломкая неуклюжесть испарилась, сменившись острой угловатостью, словно он весь состоял из острых смертоносных лезвий. Так что если бы сейчас за его спиной распахнулись крылья химеры, Ольга бы ничуть не удивилась. Слева вырвал ее из наваждения окрик Мариса. Она отпрыгнула с тропинки и тут же, в место, где она стояла, ударила заклинание, напоминающее сосульку из кровавого льда. Сосулька пригвоздила к земле нечто, состоящее из множества изломанных рук, моргающих глаз и щёлкающих зубами человеческих ртов. Нечто заскрежетало, завыло на разные голоса и растеклось лужей гнилой протоплазмы, тут же впитавшейся в почву. «Мерзость какая!» крепла от усталости, сказала Ольга и поняла, что ноги её больше не держат. А больше всего на свете ей хочется, чтобы вот этот чёрно-багровый человек, человек Ли, со светящимися жёлтыми глазами взял её на руки, погладил по голове и пообещал, что всё будет хорошо. А потом ложил в кровать, накрыл одеялком и дал поспать часов двадцать. «Кажется, это был последний?» «Говорил же, береги силы», — сказал Ланс, ловя Ольгу за плечи и прижимая к себе. «Давай-ка, девочка, присядь. Но не на землю же». Уже нормальным, убийственно острым голосом влез Марис. «Иди сюда, на лавку». Через густой туман Ольга увидела, как красавчик снимает слегка запачканный кровью сюртук и расстилает его на деревянной лавке под огненной рябиной. Кажется, это была рябина. И вроде Морис, а не Ренар. Кажется. Потому что он так и остался стоять. А Ренар присел с ней рядом, взял за руку и нажал где-то между большим пальцем и указательным. «Ой, больно же!» — слабо вскрикнула она. «Рене!» «Так-то лучше», — кивнул Горбун, вглядываясь ей в лицо. «Голова не болит?» «Нет», — ответила Ольга и поняла, что сказала чистую правду. Ничего не болело, перед глазами больше не плыло, и чёткость окружающего мира вернулась в норму. «Со мной всё хорошо. Благодарю за заботу». Ренар улыбнулся и накрыл ей ладонь своей, удивительно горячей. «Кусается? Значит, жить будет». Ольга невольно улыбнулась в ответ и только тогда сообразила. Поплохела ей одной, как будто тут она самый слабый маг. Что за ерунда? «Не хмурься, дорогуша». Морис подсел с другой стороны и взял её за вторую руку. Его ладонь тоже была горячей и бессовестно приятной и надёжной. «Ты выложилась больше всех. Без тебя, демона с два, бы мы справились с этой некродрянью». Ольга вспыхнула. «Это что, Морис её утешает, как маленькую? Да он совсем страх потерял». «Осторожнее, братец, сейчас тебя проклянут». Ехидно предупредил Ренар, и Ольга вспыхнула ещё сильнее. «Что это с ней такое? То она злится, то обижается и вообще ведёт себя как подросток. Ей следует немедленно взять себя в руки и...» «Спасибо за помощь. Я уже в полном порядке», — ровно сказала она и с вежливой улыбкой вынула свои ладони из чужих. Немного устала с непривычки, ничего критичного. «Приятно слышать», — неожиданно раздался голос бастельера. «Возможно, из вас будет толк. Три часа на зачистку, даже меньше, чем я ожидал». «Ага, раза так в два» добавил выглянувший из-за спины профессора рыжий патологоанатом. "А вы молодцы. Уберите за собой и можете быть свободны. А я, пожалуй, даже успею в оперу. А, точно, Мифราวульф. И если ваши друзья готовы взять на себя уборку, вы вполне можете сходить на спектакль. Его ве- ви... э, Гельмут будет очень рад вас видеть". "Нет, я чем собиралась", ответила Ольга и тут же постаралась смягчить ответ улыбкой. "Прошу прощения, но мы командой всё необходимое сделаем вместе. Впрочем, если его ве- ви... «Хм, а Гер Гельмут пожелает пригласить нас в оперу, мы придём. Все четверо». «Ха, четверо. Уверен, Гельмут будет в восторге». Бастельера довольно хохотнула и подмигнул Ольге. «Я ему передам. Что ж, заканчивайте тут. Ханс выдаст уборочный инвентарь. Завтра на лекции не опаздывать». «Лучше бы Гергельмут пригласил в оперу меня. Я бы не выпендривался». Вздохнул рыжий, грустно глядя вслед удаляющемуся Бастельера. «Мы сами вас пригласим, Герханс», — не смог промолчать Морис. «Как насчёт смотаться на выходных в Испалию и послушать Дону Кабалос в её родной Мурилье? Уверен, в тамошнем театре найдётся свободная ложа для четверых благородных Донов и одной благородной Донны». «Морис, я не думаю...» — обернулась к нему Ольга, но, встретив прямой взгляд разноцветных глаз, осеклась. «А я думаю, ты давно уже сделала свой выбор, Ольги», — мягко сказал он и отвернулся. «Ну, Герханс, где там наши швабры?